Это от канареек должно. Переел канареек. Фу, слабость. Пройтись надо, а? Продышаться? Сто лет пешком не ходил. Из городских ворот циркнул на стражу. Под горку, к реке. Через мосток, в лес и дальше, дальше, по колено, по пояс, по плечи, в траве. Туда, где цветы и мухи, и потаенная поляна, и медовый ветер, и белая птица. Ага, жди. Брел волочил лапти на отвыкших, квелых ногах и знал ясно вдруг нацелившим знанием. Зря. Нет ни поляны, ни птицы. Вытоптана поляна, скошены тульпаны, а паулин... Что ж, паулин давно поймано селками, давно провернута на коклеты. Сам и ел. Сам и спал на подушках снежного кружевного пера. Знал, а все же брел, брел почти равнодушно, как перед смертью или сразу после смерти, когда все уже совершилось и ничего не поправишь. Брел мимо полей, засаженных синеватой репою, по врагам с отвалами красной глины, через канавки и бочашки с червырями. Тяжело всходил на холмы, оскальзываясь на разросшихся грибышах, далеко было видно с холмов поля и снова поля.